23. Мой внедорожник с шелестом покрышек пожирает асфальт шоссе. Пейзаж проплывающего по сторонам города тонет в бесформенной муте. В фокусе лишь квадрат дороги перед глазами. Ощущаю себя скаковой лошадью с шорами на глазах, взмыленной забегом. В капитанском домике случилась странность, как, впрочем, все, что случается в моей жизни в последнее время. «Надо вернуться домой, постоять под горячими струями душа и все обдумать. Может, тогда картинка уложится, и я пойму, что делать». Произошло вот что. Отделавшись от странной девочки, я добрался до одноэтажного здания, гордо называемого капитанским домиком, да, до, по сути непримечательного квадратного строения с синей крышей и парой окон в решетках. К морю здание выходило двориком с навесом, Под которым укрывался длинный деревянный стол со скамьей, видимо, для застолей. Я постучал в дверь, защищавшую вход в помещение. Никто не ответил. Дернул ручку. Закрыто. Изучил занавешенные изнутри шторами окна. Никого. Только вроде одна штора как-то дернулась. По поводу яхты! выкрикнул я. Никого. Покрутился вокруг строения, походил по дворику, осматривая обстановку. Никто не вышел. «Ну, все, хватит. Домой», — подумал я, ощутив малодушное облегчение от того, что дело, получается, сделано. Напоследок взглянул на зашторенные окна и замер от неожиданности. «Чертовщина какая-то, как я сразу не заметил». Решетки на окнах были совсем новые, но, главное, они были идентичны тем, что недавно установлены в моей квартире. Не веря тому, что видел, я внимательно осмотрел детали, убеждаясь, что не ошибся. Клубок неразгаданных совпадений стал еще запутаннее, а нить тревоги в животе натянулась еще сильнее. Как это понимать? Поддельная бригада бесплатно установила в моем доме решетки? Оставила на стекле координаты места, где установлены такие же. Зачем? «Откройте! Слышите, откройте!» Завопил я, яростно колотя в окно. Но безмолвие оставалось непреклонным. Отчаявшись, я выругался и быстрым шагом направился прочь. Стремительно пересек территорию яхт-клуба, буркнув скомканное «до свидания» парню на входе. Сел в машину и помчал в сторону дома.